Глава 77. «Еще одно звено». Когда Зепп Стумп разбирал то, что было написано на бумаге, на его лице отразилось не столько удивление, сколько удовлетворение. «Это клочок конверта», — пробормотал Зэп. «Он говорит о многом. Из него можно узнать больше, чем из того, что было внутри». Использован вместо пожа. Ну что же, так ему под лицо и надо. Пусть знает, как употреблять всякий хлам вместо куска промасленной оленей кожи, которым пользуются все порядочные люди. Почерк женский, продолжал охотник снова, всматриваясь в бумажку. Это ничего не значит, адресовано-то ему, значит, ему и принадлежит Эту штучку надо сохранить. При этих словах старый охотник вынул из кармана кожаный кисет, где хранилось его огниво, и бережно спрятал туда найденную бумажку. «Ну что ж, старина», — забыл он стумб. снова заговорил он, «похоже на то, что тебе удастся неплохо разобраться в этой таинственной путанице. Хотя кое-что и остается еще неясным». Кое-где обрываются нити, но это ничего. Человек, которого убили, кто бы он ни был, лежал он там, где была лужа крови. Человек же, который убил, кто бы он ни был, стоял за этой акацией. Если бы не напортили эти молокососы, мне удалось бы узнать еще кое-что. Теперь же ничего не поделаешь, все следы затоптаны». Идти дальше в этом направлении незачем. Лучше всего будет теперь пойти по обратному следу, если это только возможно, и узнать, куда лошадь со сломанной подковой отвезла своего хозяина после охоты. Итак, старина стумб, вам придется направиться по следу сапог. И с этими словами старый охотник пошел назад по тем же следам, которые привели его на просеку. Отпечатков почти не было видно, но Зебу они уже не были нужны. Он успел еще раньше заметить, что человек, которому принадлежал след, в конце концов вернулся к месту, где была привязана его лошадь. Однако в одном месте эти два следа расходились. На пути попалось непроходимое сплетение кустов, и предполагаемому убийце пришлось его обогнуть. Потом оба следа опять сошлись, но только после того, как обратный след вывел охотника на большую поляну, которую Зэп внимательно осмотрел. На ней он заметил ясные следы, но уже совсем другие. Это была хорошо протоптанная тропинка, которая пересекала поляну. Зеб увидел, что по ней несколько дней назад прошли подкованные лошади. Их-то следы и привлекли его внимание». Он мог бы без ошибки сказать не только в какой день, но даже в какой час прошли здесь лошади. Чтобы узнать это, ему достаточно было бы внимательно взглянуть на отпечатки копыт. Но на этот раз ему и так все было ясно. Он знал, что это были следы лошадей небольшого отряда, оставшегося со Спенглером, когда майор со своими драгунами вернулся в форт. Зэп уже слышал об этом дополнительном исследовании, о том, как Спенглер и его товарищи проследили обратный путь лошади Генри Пойндекстера до того места, где негр поймал ее на границе плантации. Большинству людей вторичное исследование показалось бы излишним, но Зэп Стумп придерживался другого мнения. Он стоял в нерешительности, поглядывая на следы. Если бы я только знал, что у меня хватит на это времени, — пробормотал он, — я бы сначала проверил этот след. Как знать, может, тут еще что-нибудь интересное найдется. Но едва ли я успею, а поэтому лучше сразу заняться лошадью со сломанной подковой. Зеп уже повернулся, чтобы уйти с поляны, когда его остановила новая мысль — В конце концов, я легко найду его в любое время. Я и так знаю, куда он ведет. Словно сам ехал рядом с негодяем, который его оставил прямо в конюшню касса Чертовски обидно оставлять вот этот след, раз я уже здесь. Он может заставить меня пропутешествовать еще десять миль, а на это вряд ли хватит времени. Черт побери, все же надо пройти хоть немного». Пусть старый кобыла подождет, пока я вернусь. Изеп отправился по следу лошадей Спенглера и его спутников. Но не их следы он изучал. Все его внимание было сосредоточено на следах лошади Генри Пойндекстера. и хотя отряд проехал здесь позже и местами сильно затоптал след, который так интересовал охотника, тем не менее, он без особого труда различал его. Как сказал бы он сам, любой молокосос смог бы сделать то же. Лошадь молодого плантатора скакала галопом, следопыты ехали шагом. Насколько Зепстумб смог разобраться, лошади отряда не останавливались и не отъезжали в сторону. Лошадь Генри Пойндекстера в одном месте сошла с тропы. Это было в трех четвертях мили от просеки. Мчавшаяся галопом лошадь не остановилась, но метнулась в сторону, словно чего-то испугалась – волка, ягуара, пумы или другого хищника. Дальше она по-прежнему мчалась галопом. Отряд Спенглера проехал дальше, не остановившись, чтобы узнать, почему лошадь бросилась в сторону. Но Зеб Стумб был более любознателен и задержался здесь. Это был песчаный участок, усеянный камнями и лишенной травы. Над ним возвышалось огромное дерево, с горизонтально вытянутыми ветвями. Один сук нависал над тропинкой так низко, что всаднику нельзя было бы проехать, не нагнув головы. Зепстумб внимательно осмотрел его. Он заметил, что на нем повреждена кора. Хотя ссадина была невелика, она, по-видимому, возникла от удара какого-то твердого тела. «Это сделано человеческой головой», — заметил охотник. «По эту сторону сука...» На лошади сидел человек, поту его уже на ней не было. Никто не смог бы выдержать такого удара и остаться в седле. «Ура!» — торжествующе воскликнул он после того, как внимательно осмотрел землю под деревом. «Я так и думал. Вот и отпечаток на том месте, где он упал. А вот здесь он полз. Теперь я понимаю, откуда эта загадочная шишка». Я знал, что она не от когтей хищников, и не похоже было, что она от удара камнем или палкой. Вот обо что он ее набил. Просияв от радости, Зэп легкой походкой направился дальше, но не по тропе, а по следу человека, выбитого из седла. Зэп следовал указаниям, может быть, незаметным для непосвященного, но для него столь же ясным, как надписи на придорожных столбах. Надломленная ветка, оборванные усики ползучих растений, борозда на земле. Все говорило о том, что здесь пробирался человек. Более того, след ясно показывал, что человек не мог идти и полз. Зепп проследил путь несчастного до берега ручья. Дальше идти не было нужды. Он связал еще одну оборванную нить, еще немного, и все доказательства будут в его руках.